Глава 7. Когда Ивлен Дент увидела и услышала появление своей начальницы, она как раз распределяла по округлой синей вазе букет нарциссов стоимостью в 10 фунтов. Окна маленькой кухоньки выходили на укромную парковку с тыльной стороны их Кэмденского офиса. БМВ припарковалась по диагонали, блокируя Клио Ивлен. Едва увидев, как Минерва Вызмеевывается из машины, Ивлин сразу поняла: начало недели будет нелегким. Минерва щеголяла убийственно элегантным черным костюмом и блузкой цвета черносмородинового щербета. Повышена упругость прически, вызывающая бижутерия. Когда Минерва так выглядела уже во вторник, Ивлин знала, выходные не задались. Поездка в Дивон прошла не гладко, ничего удивительного. Бросив нарциссы, Ивлин поспешила заправить кофемашину малабарским муссоном повышенной крепости. Содрала упрямый целлофан скупленный на всякий случай пачки Мальбара Лайт. Вообще ничего не говори, детка, сказала Минерва. Ну разве что можешь спросить, черный ли мне кофе? В каком случае ответ да. И класть ли сахар? В каком случае ответ два. Будь так любезна, покурить не найдется? Когда Ивлин принесла поднос, Минерва полулежала, откинувшись на спинку дивана и невидящим взглядом рассматривая носки своих туфелек от Джимми Чу. Ивлен подала кофе, раскурила две сигареты и передала одну Минерве вместе с пепельницей, которую они стащили в Граучу Клабе. После первой чашки кофе и половины сигареты Минерва сказала. «У него нервный срыв. По крайней мере, надеюсь, дело в этом. Предпочитаю думать, что свихнулся он не насовсем. Горгона уже звонила?» «Сначала 8.32, и потом без пяти девять, плюс два имейла. И что ты им сказала?» «Что вы еще обсуждаете черновик и вернетесь только во второй половине дня. Нормально?» «Это распроклятое место!» Безжизненным голосом произнесла Минерва. «Я ему сказала, Филипп, миленький!» Мы столько сил потратили, чтобы раздобыть тебе ту роскошную квартирку с налоговыми льготами в таком милом уголке Падингтона, в двух минутах от вокзала, окей, два с небольшим часа, и ты в Девоне. Огромные, огромные окна, чудесное освещение, уйма мест, куда можно пойти после трудового дня. — Зачем? — сказала я ему. — Зачем тебе обязательно работать в этой жуткой хоббитской берлоге? неудивительно, что ты впал в депрессию». «А он вам ответил, — сказала Ивлин, — что ему надо быть там, потому что только там он и испытывает вдохновение». Вместо ответа Минерва докурила Мальбора. «Отгадай, во что он был одет, когда я приехала?» «В шкуры диких зверей и стёганый кожаный гольфик. «Не начинай!» «Погоди, я еще кое-что вспомнила». Я запарковалась в Миле или около того от его дома, потому что, ну, просто ближе там парковаться вообще негде, окей? И вот иду я там по дороге, или проезду, или как там оно, чтобы его называется, и тут вижу, что на дороге стоят два каких-то пугала и пялятся на Филиппов коттедж. Гремы? Ну, практически. Коротышки, скрюченные в три погибели, а сами в таких прозрачных накидках, знаешь, типа... плащей с капюшоном. Не дать не взять два мешка с туманом. При ближайшем рассмотрении, кажется, обе женского пола, только с усиками. Ну, словом, я сказала: Привет, что-то такое, и ни одна зараза не ответила. Просто уставились на меня и все. И знаешь что? Обе сосали большие пальцы. Да ну, клянусь. Силы небесные, сказала Ивлин и налила им обеим еще кофе. Так во что он все-таки был одет? Ну, так-то нормально. Но, но вокруг груди у него был повязан пояс от халата. Зачем? Ага. Ну так. Минерва повернулась и посмотрела на Ивлин. Я не в настроении задушевно беседовать. Окей. Скажу только, что все чёртовы выходные. Я не смогла убедить его это снять». «Не ради чего?» «Не ради чего?» Телефон Ивлен зазвонил. Они с Минервой молча выждали, пока Валснит закончит свое язвительное сообщение. «Так почему?» «В смысле, почему бы не снять?» Минерва глубоко вдохнула. «Он привязал себе к груди ту идиотскую штуковину с натвиловского награждения. Вот почему». Ну, знаешь, которую ему вручила Арора Линтон. Я сперва думала, это все из-за неё. Ну, понимаешь, типа фетишизма с него станется. Но дело оказалось не в этом. А в чем тогда? Понятия не имею. Нет, правда не знаю. Один раз он сказал что-то про координаты, какую-то бессмыслицу. В другой, что, мол, это его талисман. Что-то про свои четыре сферы, понимай, как хочешь. «Имея в виду, он был сам не свой. Хлестал вискарь, как будто последний день живет, И в отношении туалета вел себя ужасно странно. Прямо не выносил, чтобы я туда заходила. А стоило мне все же зайти, ошивался под дверью. Кошмар какой-то. Ну, то есть, сама знаешь, как сложно что-то сделать, когда ты с парнем, даже в лучшем случае». Но сидеть там, зная, что он по другую сторону двери, да еще и твердит, с тобой все в порядке. Долго ты там? Боже, праведный. Меня до сих пор крючит. Если мне в голову еще хоть раз придет туда ехать, прикуй меня наручниками к письменному столу и запри дверь. Я серьезно. Запиши себе и поставь дату, окей? Как в прошлый раз? Непременно. Они некоторое время помолчали. — Итак, — сказала Ивлин. Рискнули спрашивать. Говорит, написал около сотни страниц. И правда написал? Бог весть. Он не хотел, чтобы я читала. До самого вечера воскресенья и сессии с ним в этом занюханном пабе. О, и вправду, о. Боже, на что приходится идти ради литературы. Я вынудила его распечатать первые десять страниц. И это было все равно, что зубы тянуть. Даже хуже. И блестящий Иви, великолепно, в жизни ничего подобного не читала, гораздо лучше темной энтропии. Можно почитать? Не. Едва я закончила, он вырвал у меня страницы, как будто это адресная книга ми6. А теперь у него затык. Да, черт возьми, затык! Дай нам еще по сигаретке, пожалуйста.